«Я говорю, есть закон, говорю». «Правильно». К Ивану подсел Николай Попов и, улыбаясь, сказал. «Мы потом поговорим с тобой. Ты потом расскажешь?» «Расскажу», — согласился Иван. Ему сделалось очень хорошо среди этих людей, и хотелось, чтобы они знали об этом. Гринька Малюгин сидел рядом с Рябой Бабой, та что-то рассказывала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 С двадцать шестого. А я с двадцать четвертого. Дядь называется. Понимаешь, Микола, не могу больше. Тоска заела, — говорил Иван Николаю. Ему казалось, что говорит что-то очень значительное. Правильно. Николай встал, обратился ко всем. Товарищи, давайте выпьем за нашего гостя. За Ивана Любавина. За нашего, так сказать, родича.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 чужих краях не сладко поди!» «Не сладко», — сказал Иван. «Выпили». У Ивана защемило сердце. Захотелось почему-то плакать. Наверное, выпил много. Он встал и вышел на улицу. Вечер был по-летнему теплый, мягкий, задумчивый. Было хорошо в этот час на земле. Грустно. Небо обложили низкие тучи.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 Но в то же время остро чувствовалось необъяснимое родство всего живущего на земле, и было легко. Иван сел на приступки крыльца, закурил. Избинная дверь хлопнула, кто то шаре руками по стене шел по сеням. — Ваня! — шел Николай Попов. — А? Ты что же ушел? Голова маленько закружилась. а А-а-а! Николай грузно опустился на приступку, захлопал по карману и искал папиросы. «На, у меня есть», — предложил Иван. Николай долго ловил толстыми пальцами папиросу в пачке. «Ну, так...» — Николай поймал, наконец, папироску, размял в пальцах, прикурил от спички, которую ему зажег Иван. «Так куда ж ты пропал после того, как мы списались с тобой?»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 Поднялись, пошли в дом. Завтра обязательно приди в райком. Зачем? Иван забыл, что об этом его просила секретарь. Не знаю. Кузьма Николаевич просил передать тебе. Постой-ка, Николай. Иван придержал Николая в темных синях Не видели друг друга. Ты скажи мне по-свойски, чего он ко мне привязался? Кто? Секретарь ваш. — Секретарь наш. — Не знаю, Ваня. Я знаю только, что это хороший человек. Я лучше этого человека еще не встречал в жизни. Вот это я знаю. Я вообще-то еще кое-что знаю, но это после. Ты сходи завтра. Раз зовет, значит, кому-то надо. Тебе или ему. Схожу. Вошли в дом. А в доме разворачивался, накипал праздник. На другой день к вечеру Родионов стал ждать Ивана. Ходил по кабинету, волновался. Ждал и не скрывал этого от себя. Не выдумывал ни от ложного дела в кабинете. Просто ждал. Был субботний день, здание райкома опустело рано. Только в соседнем кабинете покашливал дежурный.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 Тот вытерпел шумный натиск старого своего друга, засмеялся, похлопал Гриньку по спине, сказал «Здорово, здорово!» «Ты что, загулял, что ли?» Гриньк сел рядом с ним. «Что ты? Просто Ваньку встретили вот!» «Притворяется добрым», — подумал Иван про секретаря. Пашка тем временем налил всем по полному стакану. «Три! Поехали!» — поднял свой стакан. «Чокнулись, выпили». Родионов передернул плечами. Вскоренькой молча закусили. Ефим постучал вилкой по тарелке. «Споем!» Пашка и гринька откликнулись. «Споем!» Родионов полез за папиросами. Иван тоже. Пашка опять было запел про восемнадцать лет, но Гриньк перебил его и запел свою. «Отец мой был природный пахарь, и я работал вместе с ее...» Склонили головы, завыли. Родионов тронул Ивана за колено. «Пойдем, выйдем». Иван охотно поднялся. Вышли. Секретарь незаметно прихватил и пальто. Синяк сказал Ивану. «Оденься, слушай». Иван вернулся в избу, надел чью-то фуфайку, фуражку, вышел на улицу. Родионов стоял у ворот, ждал его. «Пошли со мной». «Куда?» «Пройдемся. Вечер хороший».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 А сейчас 311 одних комбайнов, а машин, тракторов — это ж кадры. Пашня, что ли, прибавилось Целина? Целины у нас немного было. Да дело тут даже не в целине. Я о своем районе говорю. Просто раньше было хлебушек сперва сажать, потом связать в снопы, потом заскирдовать, потом уж обмолотить. Вон сколько-то, да все почти руками. А сейчас машины работают. Ты ведь не знаешь ничего этого.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 Невысокий холмик с крестом, давным-давно склепанным из санных полозьев, на поперечнике зубилом высечено. Попова, Марья, Пом, 1926 год. Ивана охватило чувство, какое он всегда испытывал на кладбище, грустное любопытство и удивление.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 Кузьма поставил пятый крест и остался на ночь на кладбище, решил подкраулить своего странного соперника. Часа в три ночи он увидел, что кто-то идет по кладбищу. Ночь была лунная. Кузьма узнал Федю Байкалова, окликнул его. Федя вздрогнул, остановился. Кузьма, когда шел к нему, видел что тот бросил что-то в траву, но не придал этому значения. На вопрос Кузьмы, зачем он здесь?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 Жены Родионова не было дома, зато была дочь. «Здравствуйте», — сказал Иван, входя в ту самую комнату, в которой они с секретарем пили вчера чай. Ему негромко ответили «Здравствуйте». На диване, поджав под себя ноги, лежала крупная женщина с красивой шеей и маленькой гладко причесанной головой. Читала книгу. На Ивана посмотрела мельком, поздоровалась и отвернулась. Короткая юбка ее вздернулась, Иван увидел часть голой ноги повыше чулка, ослепительная белая полоска. Он так поспешно отвернулся, что у него в шею что-то хрустнуло. «Познакомься, Мария», — сказал Родионов. «Это Любавин, Иван, мой старый друг». Мария повернула голову к Ивану. В глазах ее серых, спокойных, немножко усталых, ленивое любопытство. Подала крупную белую руку, Иван пожал ее, пожал немножко крепче, чем обычно, когда знакомился с женщинами. Увидел, как на короткий миг глаза ее стали чуть-чуть веселей. Она, не стесняясь, окинула взглядом всего его. «Что-то больно молод для старого друга», — сказала она и улыбнулась. Улыбка у нее скупая, злая, усталая, уголки губ вниз. «Но именно она — это улыбка!» Врезала вдруг в сознание Ивана мысль, что женщина — это красиво. Красиво не той легкой, скоро цветающей красотой, а прочной, никому не нужной, нехорошей красотой. Такая красота знает, что она красота. И уж не заволнуется, не забудет о себе, не испортит себя слезами. И она всегда каменным образом ждет себе кого-нибудь, кого может подчинить своей властью. Без подчинения себе, без поклонения она не мыслит существования, тоскует. Поэтому она никому не нужна, ее боятся. Боятся потому, что очень уж снисходительно, очень спокойно выбирает она тех, кого должна подчинить. А подчинив, так же спокойно и снисходительно ждет других. Она всегда ждет. Вот что пугает. И может быть именно поэтому к ней так тянет? Всем хочется оказаться счастливее других? Иван один раз в жизни уже встречал такую красоту. Женщину с такой красотой. Во время той самой драки, когда сердце его пронизывал смертельный холодок, такая же вот красивая стояла и спокойно смотрела на все. Не кричала, не звала на помощь. Стояла и смотрела. Из-за это любил ее Иван. Это была его жена. Из-за нее потом, когда она ушла, от него мучился и не находил себе места. Но только так кроме всего прочего, была очень глупа. И это делало ее особенно неумолимой. «А где мать наша?» — спросил Родионов у дочери. «Пошла в кино. Она не говорил тебе?» Говорила. Мария встала с дивана, поправила юбку, пошла из комнаты, рослая, легкая, с крутыми бедрами. Юбка и кофта были тесны ей. Так, наверное, было задумано, это должно было доконать того, кого она ждала, чтобы подчинить себе. «Уж не меняли она ждет?» — с тревогой подумал Иван. «Я знаю, что надумал», — доверчиво заговорил секретарь, когда дочь вышла. «Так как вчера у нас разговор не получился, я попросил сегодня купить водки. Может, разговоримся?» Иван усмехнулся. «Наверное, думаешь, и чего привязался старый дурак, так?» Спросил секретарь. «Да нет». Иван смутился, потому что он только что так именно и подумал, только без старого дурака. почему вообще «Вообще-то...» Иван махнул рукой, ибо совсем запутался. Родионов, глядя на него в этот момент, понял, что ничего особенного он никогда не дождется от этого парня. Его мать он любил, любит и будет любить. И никому он этой любви не собирался отдавать. Просто сын ее, очень на нее похожий, был нужен и ему. И еще ему нужен был друг или брат, или сын. Кто-то был очень нужен. Иван нравился ему, бередил память. Другом и братом он, наверное, никогда не станет. Мария принесла водку в графине, тарелки Когда она вошла, Иван радостно вздрогнул. «Меня она ждет. Меня весело», — подумал он. «Сейчас закуску принесу». «Ты выпьешь с нами?» — спросил секретарь. Мария мельком глянула на Ивана, сказала, «Можно. Давай закуску». Когда закуска была принесена и все расставлено на столе, Мария села рядом с Иваном, причем так, что ногой, бедром, коснулась его ноги. Но не обратил на это внимания. Ивана опять охватило тревожное и радостное предчувствие. «Нет, тут что-то будет, — опять подумал он. Угрюмость понемногу сходила с его лица, глаза засветились необидной насмешливостью. Он потихоньку, чтобы Мария не обратила на это внимание, убрал свою ногу и опять подумал, будет дело. Родионов налил в рюмки, посмотрел на дочь, на Ивана. Ну, за что? За знакомство, сказала Мария, и чокнулась с Иваном, потом с отцом. И за дружбу, добавила Родионов, и первый выпил. Иван выпил последним, смотрел с интересом, как пьет женщина. Мария выпила, удивленно посмотрела на него, дрогнула уголками влажных губ, стала закусывать. Иван тоже выпил. «А ты чего в кино не пошла?» — спросил Родионов. «Не хочется», — ответила Мария, лениво перегнулась назад, через стул включила приемник, опять коснулась своей ногой ноги Ивана. И опять не обратил на это внимания, причем действительно не обратила. Иван умел разбираться, когда не обращают внимания, а когда делают и вид, что не обращают. Он не убрал свою ногу. Из приемника полилась хорошая музыка. А может, показалось, что хорошая, во всяком случае, с музыкой Ивану стало еще лучше. «Странное вы поколение, молодые люди», — заговорил Родионов. Иногда просто трудно понимать вас. Мы пассивные, не инициативные равнодушные, спокойно стала перечислять Мария и опять перегнулась через стул за сигаретами, которые лежали на приемнике. И опять невольно прислонилась к Ивану. Достала сигареты, отодвинулась от него. Неужели активность в том только и заключается, чтобы в кино каждый вечер бегать? Не в том, конечно. — А в чем? — Мария взяла со стола спички, прикурила. — А в том хотя бы, что ты вот куришь, да еще при отце. Мария слабо усмехнулась, но продолжала курить. — Ведь это же дико! — Родионов посмотрел на Ивана, точно призывая его согласиться с ним. — А без отца не дико? Родионов сердито глянул на дочь и отвернулся. Видно, это был старый разговор у них. — Я понимаю, о чем ты говоришь, отец. Но вот чего я действительно не понимаю. Почему я сейчас должна волноваться, суетиться, проявлять инициативу? Во-первых, где проявлять? На работе? Я неплохо работаю, меня даже хвалят. Что еще? Целина? Но сколько бы я не волновалась по поводу целины, я ничего не изменю. Ее вспашут без меня и посеют, и уберут хлеба и выполнят план. Что еще? Государственные вопросы? там тоже без меня все сделают что я должна делать чтобы не казаться равнодушной заметки писать в областную газету не умею да и все что там пишут меня опять таки не волнует все идет своим чередом что ж тут волноваться ум отметил иван правильно говорит а в кино не люблю ходить не интересно фильмы нентересны «Ну что я могу сделать, если фильмы неинтересные? Если я знаю заранее, чем все кончится, кто кого полюбит, кто будет прав, кто виноват? Скучно!» «Что-то ты с фильмами привязалась, не в фильмах дело!» Чувствовалось, что отец не сразу находит, как возразить дочери, и от этого больше злиться. Иван с интересом слушал перепалку отца с дочерью. «А в чем?» А в том, что ты вот сейчас сидишь и преспокойненько меня же спрашиваешь, а почему я должна волноваться? Да ты молодая, черт возьми-то! Поэтому, почему я, старик, должен волноваться? По должности. Поехала. Не то ведь совсем говоришь. И не так думаешь. Кривляешься. Возможно. Сам ты не то говоришь. С досадой и сожалением подумал Иван. Его начала раздражать деланная невозмутимость молодой женщины. Захотелось, чтобы ей хорошо, крепко ответили. «Вот, вот это самое и называется равнодушием!» «Неубедительно!» Иван заскучал. Разговор перестал его интересовать. Кроме того, ему разонравилась Мария. Захотелось уйти домой. «Пожалуй, поздно», — сказал он, глядя на Родионова. Тот спохватился. «Ты что, ну нет!» «Это, брат, нет, давайте-ка еще по одной выпьем, а потом споем чего-нибудь. он вы как хорошо давечу пели». Иван усмехнулся, вспомнив Пашку. «Сидит сейчас, наверное, с отцом и с Гринькой и учит их петь про восемнадцать лет». «А вы с кем согласны? С отцом или со мной?» — спросила вдруг Мария. Иван спокойно посмотрел ей прямо в глаза. Мое дело маленькое. Ну, а все-таки, вы же слышали, о чем мы говорили? О чем вы говорили? Иван охватило непонятное раздражение. Показалось ему, что женщина ждет от него какой-нибудь смешной глупость. Тоже, видно, заскучала. Вы, в общем-то, ни о чем не говорили. А вы особенно. Так их, Иван, поддакнул Родионов и испортил все дело. Иван замолчал так неопределенно сказала мария и опять когда вича просто и весело оглядела его всего потом внимательно посмотрела в глаза что спросил иван ничего а я значит тоже неважно выступил поинтересовался родионов по моему да с сыровой непоколебимостью ответил иван отец и дочь засмеялись тогда выпьем родионов подал рюмки молодым мария взяла свою подняла «За правду, матку!» «Воображаешь из себя много, — подумал о Иван и выпил залпом, и почувствовал, что женщина наступила ему на ногу. Иван не повел, как сидел, так продолжал сидеть в сторону Марии, не посмотрел, закусывал. Женщина опять наступила на его ногу. У Ивана сдавило сердце. Он откинулся на спинку стула, нехотя полез в карман за папиросами, На женщину опять не посмотрел. Она убрала ногу. Вот так, так-то оно лучше будет, весело и победно, подумал Иван. Домой идти расхотелось. Ну так споем, Родионов посмотрел на Ивана. Я певец неважный. Подтянуть, если что, могу, сказал тот. — Какую вы любите? — спросила Мария. Гоп со смыком. Иван посмотрел на женщину и улыбнулся, и понял, что пошутил рискованно. У той нехорошо дрогнули крупные ноздри красивого прямого носа, и также, чуть дрогнув, сузились холодноватые глаза. Русскую какую-нибудь. Родионов встал. «Сейчас гитару принесу», — сказал он, и вышел из комнаты. Иван внутренне весь подобрался, ждал. «Вы молодец», — насмешливо сказала Мария. «Спасибо», — вежливо поблагодарил Иван и спокойно и серьезно посмотрел на нее. «Стараюсь». Мария слегка растерялась. Иван понял, почему. Она, видите ли, позволила себе вызывающий смелый жест, наступила на ногу, а это не приняли. Причем это, конечно, надо было принять и понять как знак союзнической солидарности в борьбе со стариками. Но после этого молодой союзник... Может по-товарищески обнять женщину за талию, а при удобном случае притиснуть в углу, и тогда-то получит в ответ обжигающую пощечину. Иван эти штучки знал. Потом выяснится, что она просто хотела обратить его внимание на то-то и то-то, а он, оказывается, понял это вон как. Сильно умная, думал Иван о женщине. Он не хотел затевать с ней никакой игры, он устарел для игры. — А где гитард, Мария? — спросила из другой комнаты Родионов. — На комоде, наверное, — громко сказала Мария, — или за ящиком. Иван аккуратненько мизинцем стряхнул пепел в блюдечко. — Вы оригинальничаете или действительно такой? — спросила женщина. — Какой? — Ну, такой. Что-то вроде телеграфного столба, прямой и скучный. Но неудобно в гостях все-таки. А вы коротко, в двух словах. В двух словах не умею. Я не учитель. А вы кто, кстати? Шофер. Женщина не сумела скрыть удивление. Ивана это окончательно развеселила Он повернулся к женщине и тут со всей ясностью понял. Она красива, как черт знает кто. Что? Спросил он и опять улыбнулся. Женщина ничего не сказала, пристально и серьезно смотрела на него. Родионов нашел, наконец, гитару, неумело забренькал, направляясь к ним. — Ну-ка, — сказал он, подавая гитару дочери. Мария взяла ее, отодвинулась со стулом от стола, положила ногу на ногу, и опять Иван, не желая того, увидел белую полоску кожи на ее ноге между чулком и юбкой. — Так что же? Мария посмотрела с усмешкой на Ивана. Что хотите, спойте только одна. Мария подстроила гитару, подумала, запела негромко. Не брони меня, родная, что я так люблю его. При первых же звуках песни, необычайно верно выбранной, у Ивана заболела в груди, сладко и мучительно. Пела Мария хорошо, на редкость хорошо, просто, тихо, точно о себе рассказывала. А Иван так и видел. Стоит русская девка в сарафане и просит матушку. Не брони ты меня, милая, и не надо. Мария пела и задумчиво смотрела в темное окно. Гитара тоже задумчиво гудела, навевала ту тихую грусть, которая где-то, когда-то родилась. Я стал и осталось жить в песне. Я не знаю, что такое вдруг случилось со мной. Ох ты! Иван посмотрел на Родионова. Тот сидел на накоршунившись над столом, печально смотрел в стол. наверно многое он прощал дочери за ее песни и стоило. Ах, какая же это глубокая, чистая, нерукотворная красота русская песня Да еще, когда я ее чувствую, понимаю. Все в ней. И хитреца наша особенная, не злая. И грусть наша молчаливая, и простота наша неподдельная. И любовь наша неуклюжая, доверчивая. И сила наша, то гневная, то добрая. И терпение великое, и слабость, и стойкость. Все. Мария допела песню, положила ладонь на струны, посмотрела с улыбкой на Ивана и на отца. Она знала, что поет хорошо. Чего носы повесили? Родионов очнулся, поднял глаза, внимательно и долго смотрел на дочь, точно изучал. «Давайте вместе какую-нибудь», — предложила Мария. — Ну уж нет, — возразил Иван. Родионов тоже сказал, — зачем? Спой еще. — Я о прошлом уже не мечтаю, — запела Мария. И опять властное чувство щемящей тоски и скорби, странной какой-то скорби, как будто вовсе и не скорбь это А такое состояние, когда говорят, э, до да чего мы, вот она жизнь-то, жить надо!» Такое чувство опять сразу охватило Ивана. И он увидел степь и солнце. И почему-то зазвенела над степью милая музыка далекого детства, точно где колокольчики вызванивали тихо и тонко. В таком состоянии люди плачут или молятся. Или начинают любить. Наверное, я влюбился в нее, думал Иван. И не пугался, и не тревожился больше. Значит, песни эти будут мои. Вся она, она моя будет. Это радовало. У Родионова были другие мысли. Он думал, почему я еще горюю. Да у меня же хорошая жизнь была. Я же любил всю жизнь, другие в двадцать пять лет скисают, а я всю жизнь любил. Радоваться надо, а не горевать. Песня кончилась. Долго все трое сидели молча, додумывали те думы, какие породила песня. Жалко было уходить из того смутного, радостного и грустного мира, который водила песня. — Да, — сказал Родионов. «Так-то, Иван смотрел на руку женщины, лежащую на струнах. Его охватило сильное желание взять эту руку и положить себе на грудь и прижать. «Давайте еще выпьем, и я пойду», — сказал он несколько осевшим голосом. Родионов молча налил в дверь рюмки, посмотрел на дочь, та отрицательно покачала головой, она по-прежнему была задумчива. Родионов и Иван выпили. Иван не стал закусывать, закурил, поднялся. Мария тоже поднялась, чтобы пропустить его. Иван, проходя задел дело, почувствовал тепло ее тела и с этим теплом вышел на улицу и долго еще чувствовал его, легкое, с тонким дурманом духов. Родионов проводил его до ворот. Остановились. До свидания. «Я подумал насчет вашего предложения», — сказал Иван. «Ну и как?» «Согласен. Ну вот, принимай завтра машину и будем работать». «Как же поет она!» — не выдержала, — сказал Иван. «Поет!» — неопределенно согласился Родионов. «Из нее могла бы большая человечина вырасти». Секретарь замолчал. Видно, спохватился, что начал об этом совсем не кстати. До свидания. До свидания. Иван пошел домой. Шел, засунув руки в карманы медленно, как будто он очень устал, как будто нес на плечах огромную голыбастую тяжесть. Не то счастье, вдруг обретенное, не то погибель свою, роковую и желанную. «Как же это так?» С одного вечера врезался, думал он. «Наверное, пройдет». А в глазах стояла Мария. Смотрела на него. И луна смотрела. И слепые глаза домов, окна, тоже смотрели на него. «Смотрите, смотрите. Хорошего тут мало». Кузьма Родионов был еще крепок. В старике дочь зачисляла его рано. Старик — это когда человек перестает понимать, что происходит вокруг. Родионов понимал почти все. У него еще хватало сил удерживаться не на отшибе житейской кипени, а быть где-то ближе к центру. Работал Родионов спокойно, въедливо, нервничал редко.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 Он сидел на переднем сиденье. «Дело в том, что выбрали опять Кибякова», — сказал Ивлев. Родионов долго молчал, смотрел вперед на дорогу. «А что же ты-то там делал?» — спросил он наконец и обернулся к Ивлеву. Иван увидел мельком, как потемнел его шрам. Кибяков признал свои ошибки. О будущем он тоже правильно думает. Ивлев приготовился спорить.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 В той стороне пошла полыхать заря. Родионов, засунув руки в карман, стоял неподвижно, смотрел на долину. Везде был, на Кавказе, в Крыму, в Финляндии, видел красоту. Но такой вот не видел нигде, сказал он. Иван тоже нигде ничего подобного не видел. Он поймал себя на том, что думает, черти о чем что надо когда-нибудь побывать здесь с Марией. Прибежал услужливый дураковатый пасечник. — Это... Вчера тоже одни приезжали, останавливали здесь. Говорят, рай. — Батя, достань к нам неводишко, — сказал друг Родионов. — Мы сбегаем, пока светло. Пасечник ушел за неводом. А Кузьма Николаевич начал снимать с себя одежду. «Разболакайся», — велел он Ивану. «Уху сейчас варить будем». Иван разделся до трусов, побежал вниз по отложине. Охватила первобытная безумная радость. Затеять бы с кем-нибудь борца, бороться, напрячь до боли занеженные мускулы, хрятнуть об землю противника и потом лежать на земле лицом вверх и тяжело дышать. «Эй!» — крикнул сзади секретарь. Иван оглянулся, секретарь бежит за ним чуть ли не в припрыжку с неводом на плече. «Дай ходу крикнул Родионов и показал рукой на речушку. Иван так и сделал. Ухнул сходу в речушку, заорал дурным голосом и выскочил на берег. Родионов стоял на берегу, хохотал, как ребенок со всклипами. Иван его еще не видел таким. «Что? Нарвался! Она только с виду безобидная!» «Это что ж такое? Почему она такая холодная-то? Родниковая! Ну, раз уж ты окунулся, лезь вглубь!» Сделали четыре тоньки. После каждой Иван бросал невод и бегал по берегу, согревался. Вода была просто ледяная. Родионов выбирал из невода рыбешку, Чебаков, Битюрей. Посмеивался. «Вот так-так, привыкай, а то набаловались там в бассейнах-то!» но ловили рыбы на две хорошие ухи пошли к избушке намокшие небо несли вдвоем шли медленно разговаривали ну как на родине то спросил родионов хорошо а люди нравятся люди как люди везде люди не скажи я грешным делом городских недолюбливаю признался родионов по моему они зазнаются здорово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 Иван приложился и выпил чуть не все пиво. Оно было очень вкусное.